Глава 36. Спустя время. Амир. Амир Рустамович, голос начальника службы безопасности дрожит. Впервые слышу, чтобы голос сурового мужика, прошепчущего ни одну горячую точку, дрожал. Извините, господин мэр, мне нужно выйти, дело срочное. Извиняюсь перед чинушей и покидаю зал ресторана. Лёгкие работают в полсилы. Ещё не знаю, что случилось, но ощущение беды надвигается девятым валом. мешает мыслить здраво. Сердце пронзает как острым кинжалом. Что случилось? Цвет-то пропала. Как? Опираясь спиной на стену в поисках поддержки, чтобы не упасть. Пропала? Как такое возможно? Что ты несёшь, отвечай немедленно. Охрана, приставленная к Светлане, не отвечает на позывные. Позывные? Да, отвечает коротко. Охрана всех важных лиц всегда должна отчитываться о происходящем в срок. Сигнал не поступил в нужное время, на наш вызов они не ответили. На место выехала дополнительная группа и... «Слишком много слов к делу! Где мои девочки?» «Их нет». «Маячки проверь! В телефоне Света, в её серёжках, в кулончике Тианы!» «Знаю. Одежда, обувь, украшения, всё осталось на месте. На скамейке, в парке, где Света любила гулять одна». «Что? Как это? Ты...» Воздуха не хватает. «Ты хочешь сказать, что мою невесту и дочку голышом украли?» Вся одежда и украшения остались на месте. Коляска и пёс тоже. Следов борьбы нет. Одежда сложена очень аккуратно, по всей видимости, женскими руками. Хреном саланов Емано должно быть сложено, или там записка осталась о том, кто всё это сделал. Это ещё не всё. Что ещё? Что, мать твою, может быть хуже? В коляске был ребёнок. Какой ещё ребёнок? Мальчик двухмесячного возраста, кричал. К его одежке приколота записка. Не узнаёшь? Что не узнаёшь? Что ты мелешь? Я зачитал вам вслух текст записки. Почерк красивый, каллиграфический. Отправим на экспертизу. А ну-ка, пришлите мне фото записки прямо сейчас. Хожу нервно. Секунды показались вечностью. Подозрение холодит сердце, сковывает льдом позвоночник. Фото приходит спустя минуту. Мне нужна никакая экспертиза, я и так узнал, кто за этим стоит, рычу. Мирас, ты труп. Простите, я делаю всё возможное, чтобы найти вашу невесту и дочку. Я не тебе адресовал угроза, Мирас, труп. Что с машиной охраны? К Свете же всегда была представлена охрана. Да, но вы сами знаете, ваша невеста не любит, когда над её душой стоят Охрана всегда держалась в отдалении, дежурила у входа в парк на значительном расстоянии. Не было ничего подозрительного. Однако моя невеста пропала, дочь тоже. Машину охраны нашли пустой в другом квартале. Камера проверь, живо. Уже пауза. Все камеры в районе парка оказались отключены. Мы расширили зону охвата, ищем подозрительные машины. Надо искать не подозрительные, потому что Азизов организовал похищение. сделал всё под самым носом, а вы даже не заметили этого. Как я мог такое допустить? Как? Мы были счастливы, наконец-то нашли дорожку к взаимопониманию, и несмотря на мелкие ссоры, всегда приходили к примирению очень быстро. Света познакомилась с моими родителями, я с её родителями. Вместе выезжали на совместный отдых за город. Вопреки всем опасениям катастрофы не произошло, мы были приняты семьями друг друга. Ничего не предвещало беды. Всё шло к свадьбе, к нашей настоящей свадьбе. До неё оставался всего 1 месяц. Почему Азизов так долго выжидал? Что он хотел этим сказать? Почему именно сейчас? Проходят сутки в поисках, но ощущение, будто я только что узнал ужасную новость. Чувство всё те же: сердце в клочья, голова пустая, нервы на последнем выдохе. Холодный пот струится по вискам. Я звоню кому-то, отдаю распоряжение, подключаю все связи. Бросаю на поиски всех, кого только смог найти, и задействовать должников в самых верхах. Почему именно сейчас? Мирас. Ответ приходит неожиданно, придавливает бетонной плитой. Потому что именно сейчас у меня есть всё, о чём мечтал. Есть по-настоящему ценное, дорогое, любимое. Выходит Азизов не сдался и не собирался сдаваться. Он наблюдал, не выпускал меня из виду, следил, делал выводы, готовился. Нарочно дал почувствовать, каково это — любить и быть любимым. А потом вырвал мое счастье, похитил его, и в моей груди образовалась огромная черная дыра на месте сердца. Так, хватит стенать! Нужно немедленно найти подлеца и заставить его пожалеть, что родился на свет. Голова трещит. Думай, мир. Думай. Мир раз распродал всё, чтобы я потом не мог надавить ни на его людей, ни на остатки его бизнеса. На явно что-то здесь осталось, иначе бы он это не провернул. Следил незаметно. Значит, подозрение его поведения не вызывало. Был поблизости. Какая-то мысль промелькнула в голове. Стоп. Ещё раз прокручиваю в голове. Маловато шансов на других стоящих идей нет. Нужно проверить. По-тихому, чтобы не спугнуть. Беру с собой минимум людей. Держись, Света, я иду к тебе».